Глава 4. Люси резко затормозила, пробиваясь ранним утром сквозь поток машин на улицах Чарльстона, И неплотно закрытый капот, держащийся на месте благодаря веревке и нашим молитвам, вызывающе ляскнул. Из кондиционера, который издал последний вздох еще прошлым летом, дул раскаленный воздух. Темно-коричневая кожа Люси была покрыта капельками пота. Хотя было лишь половина девятого утра. Я даже и не пыталась смотреть на себя в зеркало на козырьке, потому что знала, с растрепанными волосами выгляжу ничуть не лучше, хотя на этот раз гораздо дольше, чем обычно собиралась на работу. Мы опаздывали по моей вине. Сначала я упустила автобус, так как слишком поздно сообразила, что не могу войти в офис «Бафейны партнеры с перекинутым через руку пиджаком владельца компании. И мне нужно его куда-нибудь положить. Я бегом вернулась в дом, схватила пакет из супермаркета, но тут меня перехватила мать, желающая знать, куда я делала машину. У меня не было времени, чтобы пускаться в объяснение или спорить с ней, поэтому я просто посоветовала ей не волноваться, и молнией выскочила из дома. Впервые испытывая радость от того, что у меня не было мобильного телефона. «Не хочешь ли ты рассказать мне, что у тебя в этом пакете?» Уже второй раз задала мне вопрос Люси. Мы с ней были знакомы с пеленок, выросли вместе на Эдисто, и у нас никогда не было никаких тайн друг от друга. До настоящего момента. «Понимаешь, это вещь, которую я позаимствовала, а теперь должна отдать». Промямлила я, думая о том, что уснула, кутаясь в пиджак мистера Бафейна, лишь когда рассвет расколол небеса. «Понятно», — сказала она, выпячивая подбородок, что говорила о том, что она имела в виду прямо противоположное. Она резко зарулила на парковку у офисного здания и оставила там машину, предварительно опустив все четыре стекла, так как у старой развалины было больше шансов расплавиться изнутри чем быть украденной. Я сунула идентификационную карточку в щель двери заднего входа, и мы вошли в здание, сразу услышав в отдалении телефонные звонки, приглушенные мягкими коврами. Мы некоторое время постояли, наслаждаясь прохладным воздухом из кондиционера, а потом, не произнося ни слова, разошлись в разные стороны. Люси в бухгалтерию, а я в отдел по работе с клиентами. Не успела я добраться до своего рабочего места, раздумывая, куда бы положить пакет с пиджаком, чтобы его никто не заметил. Перед этим я уже решила, что проберусь в кабинет мистера Бафейна, когда он уйдет на обед. Как вдруг услышала, как кто-то произносит мое имя. Мне это сразу же напомнило о приключениях прошлой ночью, когда он позвал меня по имени, поймав на пути в дамскую комнату в заведении Пита. Я, чтобы справиться с волнением, сделала вид, что вожусь под столом с пакетом. «Элеонор!» — снова позвал мистер Бофейн. Несмотря на то, что он назвал мне свое имя, я не могла думать о нем иначе, как о мистере Бофейне в строгом черном костюме, который уверенным тоном вел бесконечные беседы с важными клиентами. Я попыталась встать и сильно ударилась головой о край стола. Из глаз у меня полетели искры, но ситуация была настолько неловкая, что я сдержалась и не вскрикнула от боли, и даже не потерла лоб, где, несомненно, будет теперь кровоподтёк. Я заставила себя посмотреть ему в лицо, стараясь не вспоминать прошлую ночь в его машине, когда я изливала ему душу, рассказывая об отце и детстве на острове Эдиста. И уж тем более то, что я спала, завернувшись в его пиджак. «Да, мистер Бофейн». Взгляд его темно серых глаз казался слегка отрешенным и невозмутимым. И я подумала, что так мне даже проще делать вид, что этот мужчина и тот, с которым я общалась в прошлую ночь, совершенно разные люди. «После того, как разберетесь тут, не могли бы вы зайти ко мне в кабинет?» Я кивнула, стараясь не обращать внимания на боль в том месте, где теперь, видимо, наливалась шишка. «Конечно, только дайте мне пару минут, если можно». Он взглянул мне в лицо, и в его взгляде почудилось беспокойство, а потом коротко кивнул и направился в свой огромный кабинет, окна которого выходили на Броуд-стрит. Я почувствовала на себе любопытный взгляд его личной секретарши Кейт Тэтли, восседавшей за большим столом из красного дерева, подняла глаза, а та старательно сделала вид, Что изучают электронную почту. Я включила компьютер и разыграла целый спектакль. Убрала сумочку в ящик, разложила документы, над которыми предстояло работать, на рабочем столе рядом с кружкой с забавным изображением чернокожие южанки, подарком от Люси. Потом извлекла пакет, где лежал пиджак, и направилась к кабинету мистера Бофейна. Несмотря на то, что губы пересохли и, как мне казалось, потрескались. Я с трудом подавила порыв освежить помаду, не желая подогревать интерес со стороны Кей. Достаточно было и подозрительного мятого пакета в руках. Босс стоял, держа в руке дымящуюся чашечку кофе, отвернувшись к окну рядом с целой батареей компьютеров, которые, казалось, никогда не выключались. Даже в эту невыносимую жару на нем был черный костюм из-под рукавов которого выглядывали белоснежные накрахмаленные манжеты со сверкающими на солнце золотыми запонками. Сам кабинет сохранял стиль старинного особняка, когда-то бывшего резиденции богатых предков моего босса и превращенного в офис компании бафейны партнеры еще его прадедом. До этого визита мне пришлось лишь раз заглянуть в его кабинет, чтобы передать какие-то документы. Высокие потолки были украшены по краям ионическим лепным орнаментом, а в самом центре из изящного гипсового медальона свисала старинная люстра. На стенах я заметила несколько картин, а среди них — акварель уроженки здешних мест художницы Мэри Уайт. Я сразу узнала картину, так как видела ее на выставке в Музее искусств гипса и вспомнила, как стояла перед ней и думала, каково это владеть таким изысканным произведением искусства и любоваться им сколько душе угодно. Полы были из настоящей ядровой сосны, а посередине лежал огромный персидский ковер насыщенных бордовых и темно-синих тонов. На рабочем столе стояла лишь одна фотография в рамке. С моего места было не видно, что на ней изображено, Но я не сомневалась, что это была фотография счастливо улыбающейся маленькой девочки. Мои губы чуть не расплылись в улыбке, когда я вспомнила ласковое прозвище, которым называл ее отец — Горошенко. В комнате отчетливо пахло книгами и жидкостью для полировки мебели, и сквозь этот запах, едва уловимо, пробивался тот же аромат, который исходил от пиджака мистера Бафейна. При мысли об этом я невольно покраснела и обрадовалась, что он стоял ко мне спиной и не видел в этот момент моего лица. Патетическая соната Бетховена. «Вот что вы играли вчера вечером, когда думали, что в баре уже никого нет». Он повернулся ко мне. «Я не ошибся?» Этот вопрос застал меня врасплох, и, не успев даже смутиться, я кивнула. «Удивительно, что вам удалось ее узнать. Должна признаться, я изрядно подзабыла классический репертуар». Он сделал глоток кофе из чашки и взглянул на меня оценивающим взглядом. «Не хотите ли кофе?» Он указал на серебряный кофейный сервиз на подносе, стоящий на старинном буфете у дальней стены. «Мой организм жаждал кофеина» но я слишком нервничала, чтобы суметь налить кофе и выпить его, не расплескав. «Нет, благодарю вас». Он наблюдал за мной еще некоторое время, а потом указал на кожаное кресло у письменного стола. «Пожалуйста, присаживайтесь». Он подождал, пока я усядусь, а затем произнес. «Надеюсь, муж вашей сестры вовремя попал на работу?» Я не сразу сообразила, о чем он говорит, а затем вспомнила машину, на которой я приехала к Питу, и обещание мистера Баффейна доставить ее к дому вовремя, чтобы глен успел на работу. В офис из дома не звонили, поэтому я предположила, что с машиной все в порядке. «Да, благодарю вас за все». Босс кашлянул. Очевидно, он также хотел уйти от этой темы, как и я. Прошлым вечером я упомянул, что у меня есть для вас кое-какая дополнительная работа. Мне бы хотелось узнать об этом побольше, но, понимаете, боюсь, мои домашние обязанности не позволят мне добавить еще несколько часов к моему рабочему графику. «Вы имеете в виду необходимость ухода за вашей сестрой?» Я кивнула. «Муж сестры работает допоздна, а у мамы запущенный артрит. Ей трудно ухаживать за Евой. Поверьте, я высоко ценю ту свободу, которую вы предоставили мне здесь. На какое-то мгновение меня охватила паника, так как я подумала, что, может, именно поэтому он и предлагает мне другую работу. Что его не совсем устраивает моя работа здесь, в офисе. Может, ему нужен кто-то более надежный на моем месте кто-то, кто мог бы позволить себе подольше задерживаться в случае необходимости и не срывался бы время от времени с работы среди бела дня. Его слова прервали поток моих безрадостных мыслей. «Видите ли, я вовсе не желаю еще больше нагружать вас. Я просто подумал, что мы можем договориться так, что новая работа станет взаимовыгодной для нас обоих». «Мне не придется волноваться, что двоюродная бабушка сидит целыми днями одна, а у вас будет дополнительный источник доходов». Я опустила глаза и принялась рассматривать руки. Казалось, у меня внезапно пропал голос, но я все же выдавила из себя почти шепотом. «А вы предложили бы мне эту работу, если бы не увидели меня вчера вечером в баре? «Давайте считать, что это счастливый случай. Вчера вечером я узнал, что двоюродная бабушка хочет вернуться домой, а потом случайно встретил вас. А потом услышал, как вы играете на фортепиано». Очень мягко произнес он. Я подняла взгляд. На его лице было серьезное выражение, а глаза смотрели оценивающе. «Видите ли, дело в том, что мои двоюродные бабки, родные сестры моей бабушки, были великолепными пианистками». Он замолчал, а я не решалась нарушить повисшую тишину. Тётя Хелена сейчас пребывает в глубокой печали. После некоторого раздумья продолжил босс. Её сестра, с которой они практически не расставались, умерла, И теперь тетя возвращается в дом, в котором они долгие годы прожили вместе. Теперь ей предстоит жить там в полном одиночестве. Я постараюсь ее навещать как можно чаще, по мере возможности, конечно, и найму я сиделку, которая будет ухаживать за ней 24 часа в сутки. Но все же я надеялся, что, может быть, будет кто-то еще. Но почему вы выбрали именно меня? На этот раз он ответил, не раздумывая. «Потому что я видел, как вы заботитесь о сестре, как ответственно относитесь не только к ее благополучию, но и к работе, которую выполняете здесь. И когда я встретил вас прошлым вечером, мистер Бафейн замолчал и направился к буфету, чтобы долить себе еще чашку кофе. Он двигался с изяществом и в то же время со сдержанной силой, как сжатая пружина, готовая распрямиться. Я невольно обратила внимание на то, какой он высокий и как выверены и точны его движения. Мистер Бофейн сделал вид, что поглощен помешиванием кофе в чашке. «Я буду платить вам по часовой основе, столько же, сколько плачу здесь». «Хотелось бы начать с пяти часов в неделю. Время вы можете выбирать сами. Я также буду оплачивать время, затрачиваемое на поездки туда и обратно. К тому же вам будет предоставлена машина, чтобы ездить на Эдисто или куда-либо еще, если понадобится». Он пристально посмотрел на меня, и, заметив, как блеснули его глаза, я подумала, что он, наверное, о чем-то умалчивает. «А как фамилия вашей двоюродной бабушки? Может быть, я ее знаю?» «Жарко. Это венгерская фамилия. Она с сестрами переехала сюда из Венгрии». Он снова посмотрел на меня в упор, как мне показалось, почти с вызовом. Дело в том, что мне была известна эта фамилия. Я сразу вспомнила двух пожилых леди, которые жили в большом белом доме на берегу широкой бухты Стимбоут. Им, наверное, уже было за 60 или даже за 70, когда я жила на Эдиста. Они тогда казались очень старыми для нас детей. Обе с седыми волосами, собранными в тугие пучки, старомодными длинными юбками и ярко выраженным иностранным акцентом. Казалось, они были вездесущими, всегда предлагая свою помощь во время фестивалей креветок, Экскурсии по старинным особнякам, акции по сбору теплой одежды зимой и пожертвования на школьные принадлежности осенью. Надо сказать, у них всегда были лучшие сладости на Хэллоуин. Стыдно признаться, но мы в детстве постоянно передразнивали их акцент и странные иностранные повадки. Но, тем не менее, в канун Хэллоуина мы с Евой всегда были в первом ряду перед дверью почтенных сестер. Да, конечно же, я их помню. Там был еще маленький мальчик. Я замолчала, и глаза мои расширились, когда до меня наконец дошло. Я вспомнила мальчика, которого видела только издали, когда он с причала для яхт пускал в бухту бумажные самолетики. Один из них я даже как-то нашла на берегу. Я поразилась тогда, Как искусно, с многочисленными складками и изгибами, был сложен лист бумаги. Наверное, чтобы сотворить такое, требуется несколько часов. И я тогда подумала, что каждая складочка, наверное, запечатлела молитву, на которую пока нет ответа, неосуществленные мечты, под тяжестью которых и упал маленький самолетик. Мистер Бафейн подошел ко мне, и стояла, опираясь руками о письменный стол. «Моя мать умерла, когда мне было 9. и мой отец на лето отправлял меня на Эдисто, как я подозреваю, чтобы избавить себя от моего общества». «Думаю, я вас там видела несколько раз», — осторожно сказала я, однако не стала ему рассказывать, что... Ева не раз встречала его с тетями в городе или в церкви, но не удостаивала внимания, так как это был городской мальчик, а не островной житель, и он наверняка не знал, как устраивать ловушки для крабов. По крайней мере, так было до того, как Ева начала проявлять интерес к мальчикам, а они начали обращать внимание на нее. Я тоже не рвалась с ним познакомиться, Но навсегда запомнила тот искусно сложенный бумажный самолетик, складки простой бумаги, который мальчик превратил в крылья. Но вы никогда не выходили с нами поиграть? Я был единственным ребенком в семье, поэтому можете себе представить, как меня опекали. Мне даже не разрешали пойти одному на пляж или поиграть с местными детьми. Но тетушки были очень добры ко мне и мне безумно нравился остров. «Жарко», — впервые произнесла я вслух, с трудом справляясь с жесткими согласными. Конечно, я знала их фамилию, хотя Ева и все наши друзья обычно называли их старые леди из большого дома. Однако фамилия казалась знакомой по другой причине. Я слышала ее совсем недавно, но никак не могла вспомнить, где именно. «А знаете, я ведь любопытна. Расскажите, каким образом они в конце жизни оказались на Эдиста?» Он отпил глоток кофе. Дом принадлежал семье отца. Но он предоставил его тетушкам, когда они во время войны приехали сюда из Венгрии. Они хотели быть рядом с семьей, но в то же время не слишком близко. И Эдиста оказался идеальным местом для этого. Я хорошо помню ваших тетушек, призналась я. Они всегда были добры к нам, детям, хотя я и не могу сказать, что мы платили им тем же. Он кивнул, и в его глазах читалось ожидание, но я не знала, какой именно ответ он хотел услышать. Я кашлянула, чтобы прочистить горло. Вы говорите о вашей тетушке Хелене. А как звали ее покойную сестру? Бернадет. Меня вдруг охватил стыд, как будто я обязана была знать их имена. Знать их как конкретных людей с именами и особенностями личности, ведь они были любящими тетушками одинокому маленькому мальчику. Я нахмурилась, пытаясь привести в порядок мысли. «Вы сказали, что Хелена попала в больницу после смерти Бернадет. Они что, обе болели?» Мистер Бофейн оттолкнулся руками от стола, повернулся к окну и принялся внимательно наблюдать за потоком машин на Броуд-стрит. Бернадет умерла во сне, а тетушка Хелена, он пожал плечами. Думаю, без сестры жизнь потеряла для нее смысл. Она ничего не ела, не пила и хотела умереть. Мне повезло, что я вовремя их обнаружил. Мне хотелось, чтобы он снова посмотрел на меня. Мне хотелось иметь возможность заглянуть ему в глаза. может быть тогда я смогу понять, что он не договаривает. Я заёрзала в кресле и пакеты из супермаркета, который я положила на полунок, громко зашуршал. Мне надо все обсудить с матерью и сестрой, чтобы понять смогу ли я принять ваше предложение. Я замолкла, так как не знала, что еще можно сказать. У них прекрасный рояль марки Мейсон и Хэмлин 1926 года. Вы можете играть на нем сколько угодно. Тете Хелене это понравится. Уверен, она будет наслаждаться вашим обществом. Я вновь почувствовала, как сердце сжалось от тревожного предчувствия. И это ощущение было столь сильным, что мне пришлось сделать глубокий вдох. Я выждала пару минут, прежде чем смогла ответить. «Вы позволите мне дать вам ответ завтра? Мне действительно надо посоветоваться с матерью и сестрой». «Разумеется. И если вам надо сократить время работы или, наоборот, увеличить, это вполне возможно. В таких вещах важна определенная гибкость. Уверен, это будет хорошо для всех нас. Я думала о рояле марки Мейсон и Хемлин. Тот инструмент, который продала мать, тоже был этой фирмы. И не могла отделаться от мысли, что он словно знал, что я не смогу устоять перед искушением и приму это странное предложение. В таком случае обсудим все завтра. Я встала. Мне ясно дали понять, что пора уходить хорошо и еще раз спасибо вам мне было страшно неловко я так и не могла понять за что я его поблагодарила за предоставляемую возможность или за то что он любезно отвез меня домой после нашей неожиданной встречи впрочем мне вовсе не хотелось ломать над этим голову я вышла из его кабинета чувствуя что он провожает меня взглядом своих серых глаз закрыв дверь Я с запозданием осознала, что оставила его пиджак, скомканным в пакете на полу. Я несколько мгновений смотрела на закрытую дверь его кабинета, убеждая себя, что надо отказаться от его предложения, независимо от того, что скажут мать и Ева. Но почему-то никак не могла отделаться от мысли о маленьком мальчике на причале, пускающем в воздух бумажные самолетики которые чертят в небе незримые следы, пока не упадут в воду.